Глава 16: Курс лечения Весь день Роберт лихорадочно пополнял галерею панорам и к пяти часам вечера в ней было три десятка сюжетов на тему «Я в парке», столько же сюжетов «Я в своих комнатах» и несколько сюжетов «Я в мыслелете». Панорам на фоне замка он не делал, кто знает, каким Виндзор окажется в следующий раз и избегал мест где болтались гости. Как объяснить отцу, почему на голограмме рядом с его сыном маячит человек, уже покинувший визуху, или наоборот, как раз беседующий с отцом? Но гостей в Винзере осталось не так уж много. Гостевое поле с космолетами на две трети опустело. Улетела и звездная слава. А вскоре Роберта вызвал Стив и яростно проверещал, что господин Чо отбыл, даже не поговорив с ним, крупным бизнесменом Стивеном Сингером. Роберт с удовольствием ответил на вызов из туалета. Папа же сказал, чтобы я отвечал всегда и отовсюду. И ему показалось, что виск Стива донесся до него без помощи унибраслета. После этого... Роберт задействовал автоматический переход по панорамам, и когда пару раз его вызвал отец, откликался из игровой, делая вид, что восторгается своими новыми аттракционами. Оба раза все прошло гладко. Также гладко прошел ответ на вызов тете Люсильды. Роберт якобы уныло торчал в спальне с книгой в руках. «На самом деле...» Он в это время обшаривал многочисленные шкафы в гардеробной, швыряя в вакуумный пакет одежду и обувь. В одном из шкафов среди своих новых шмоток он с удивлением обнаружил длинный ряд платьев тети Люсильды. Наверное, идиоты-андроиды перепутали, что куда вешать. Каждый из широченных нарядов был в 20 раз больше миушиного одеяла и, вспомнив слова Манен о катастрофе с тканями, Роберт бросил в пакет еще десяток платьев. Все равно тетя не носит такие балахоны и никогда о них не вспомнит. Вслед за платьями в пакет отправилась пара мыслей книг, игрушка из комнаты подарков «Звездной славы» для Миуши, рисовальный планшет для Джоса, три пенофлексовых лежака из аквапарка. И тут стало ясно, что даже при максимальном сжатии в вакуумный пакет больше не влезет ничего. Очередной тетен вызов застал Роберта в мыслелете, когда он, пыхтя, пытался утрамбовать под сиденьем проклятущий пакет. Влезть-то пакет в лес, но сиденье никак не опускалось. Над унибраслетом Роберта вспыхнула небольшая голографическая подсказка. Ага, он все еще торчит в спальне, уткнувшись в мыслекнигу. Спустя секунду подсказка исчезла, и перед мыслелетом возникла тетя с отвращением, глядя туда, где она видела своего племянника, развалившегося в текучем кресле. — Пока ты не заслужил право являться к семейному столу, будешь ужинать, завтракать и обедать у себя, — отчеканила тетя Люсильда. — Не забудь про суп! Тетя исчезла, и Роберт с радостным «Йо-хо!» запрыгал по сиденью коленями. Сидение, наконец, встало на место. Роберт кинул взгляд на цифры, пробегающие по кайме у небраслета. Семь-четыре по местному времени. Когда он доберется до границы парка, как раз начнет темнеть. Он нахлобучил на растрепанные волосы мысли датчик, выкрикнул слово «Ключ, дикая разведка!» и стена, распахнувшись, выпустила его в золотистый вечер винзерского поместья. Роберт, не таясь, промчался над парком, никто не запрещал ему пользоваться подарком Джоя и не сбавил скорость даже перед пограничным ручьем. Если система тревоги все-таки сработает, не все ли равно, медленно он пересечет границу или быстро? И все-таки он невольно закрыл глаза, когда мыслилед неустрашимый с разгону пронесся над ручьем. Ничего не случилось. Вокруг было тихо, только звенела мошка. Тревога не сработала. Януарий и вправду гений. Не оглянувшись на зарево Винзера, где было подсвечено все и вся, от замка до самого маленького кустика, Роберт устремился в простор над сумеречными полями. Через минуту он приоткрыл купол мыслелета, и внутрь ворвался теплый ветер, пахнущий травой, землей. И влагой. В полях недавно прошел дождь, хотя на поместье не упало ни капли. Нельзя было мешать гостям гулять и восхищаться винзорским парком. Пролетая мимо дерева, мыслелед слегка задел ветку с густой листвой, стряхнув в кабину холодные брызги. Роберт вскрикнул, захохотал и загорланил на какой-то дикарский мотив. В решете они в море ушли, в решете, в решете по седым волнам. За берегов им кричали «Вернитесь, друзья!» Но вперед они мчались чужие края, в решете по крутым волнам. Колесом завертелось в воде решето, им кричали «Побойтесь греха!» «Возвратитесь, вернитесь назад, а не то! Суждено вам пропасть ни за что, ни про что!» Отвечали пловцы, чепуха! Солнце скрылось за Винзером, но лучи веером уходили в небо, превращая облака в золотисто-розовые костры на фоне отступающих грозовых туч. Кое-где тучи закручивались спиралями, от спирали отрывались лохматые перья, Куда было спецэффектом тебе, Джоя, до такой офигительно улетной красоты? По волнам они плыли и ночи, и дни, и едва лишь темнел небосклон, пели тихую лунную песню они, слыши гонга далекого звон». «Как приятно нам плыть в тишине при луне К неизвестной прекрасной далекой стране! Тихо бьется вода, а во рта решета, И такая кругом красота!» Несколько раз Роберт видел проносящихся По вечернему небу птиц, А перед самым разноцветным лесом Заметил внизу яркие точки И снизился, чтобы разглядеть их поближе. Он так и не понял, что это за существа. Они махали светящимися крылышками так быстро, что все время находились внутри голубого сияния. Надо будет спросить у Джосси, как они называются. В лесу коротко рявкнула тигражуть Чепуха! С охранником на шее Роберт не боялся ни земных, ни летающих хищников, ни спятившего андроида. И приплыли они в решете, в решете, в край неведомых гор и лесов, И купили на рынке гороха мешок, и ореховый торт, и зеленых сорок, и живых дрессированных сов. Мыслелед уже начал светиться, когда Робби добрался до дома. В молочном сиянии мелькали круглые ушастые тени. Возле закрытого люка маячила стайка мышариков. По приближении мыслелета мы шарики разлетелись в разные стороны, но, когда неустрашимый приземлился, поплыли обратно к люку, недоуменно побулькивая. «С вами давно не играли?» — вылезая, спросил Роберт. «Извините, сейчас я тоже не могу». «Стой! Кто идет?» — громыхнул гулкий голос, и из-за дома корабля вылетел дядя-босс, широко расставив железные руки». Массивный темный силуэт с красными кругами горящий глаз. Роберт испуганно шарахнулся, наткнулся спиной на люк и выдавил. «Это я, Роберт!» «Не с места!» — дядя Босс продолжал катиться к нему. Роберт от ужаса напрочь забыл про охранника, зато вспомнил недавние слова Джоса. «Он наш! Он Робби! Я Робби!» — выкрикнул он, и дядя Босс резко остановился, скрежетнув гусеницами. «Робби, гиб-гиб! Отбой тревоги!» Босс опустил руки, развернулся и укатил обратно за холм. Роберт длинно выдохнул и чуть не упал назад, когда люк, которому он прижимался спиной, со скрипом открылся. «Пойдем!» — тихо сказала Миуша. Взяла его за руку шершавыми пальчиками и повела в дом. В коридоре горело всего пять шесть тусклых желтых ламп здесь было сумрачно тихо и до да, озноба тревожно почему босс носится вокруг дома спросил робби шагая рядом с миушей по металлическому ребристому полу патрулирует летали чужие какие чужие миуша не ответила тогда роберт спросил а где джосси миуши туда нельзя остановившись у знакомой двери горестно моргая голубыми глазищами сообщила малявка миуша линяет джосси кашляет хуже озноб усилился колючей лапой провел по спине иди выпустив руку роберта велела миуша роберт распахнул дверь и вошел в комнате странно пахло наверное из за разбросанной по полу травы Лампы, укрепленные на брусе кровати, еле светило, и Роберт сперва услышал громкое дыхание Джосса, а потом уже разглядел его самого. Джосси выглядел жутковато, хуже, чем в прошлый раз. — Привет, — нерешительно сказал Роберт. — Привет. Джосси приподнял голову с подушки. Его и без того вечно торчащие во все стороны волосы склеились от пота и смахивали на черные иглы вырвался молодец он выдавил слова в промежутках между вздохами которые давались ему с трудом меуши не входит сообщила малышка из за приоткрытой двери джосси плохо плохо джойсси классно классно просипел джос пытаясь сесть и разразился таким кашлем будто что то разрывало его изнутри где нэн и Гев? обернувшись к двери испуганно спросил роберт «Па за свежей травкой. Ма греет молочко». Сквозь кашель брата с прискуливанием ответила Миуша. «Джоси, плохо, плохо, плохо». «Ничего. Я сейчас». Роберт сорвал с руки уни-браслет и надел на руку Джоса. Уни-браслет сжался на раскаленном тонком запястье, и Роберт активировал аптечный модуль так, как показывал Януарий. По браслету побежали светящиеся изображения чаши с обвившей ее змеей. Хвала высшему разуму! Модель все-таки включился, хотя браслет был настроен на идентификаторы Роберта, а не Джосса. Это еще что... Выдавил Джосси, но ударил новый приступ кашля, и он стал корчиться в попытках вдохнуть. Под взглядом перепуганных глаз... Мерцающих в щелке при открытой двери, Роберт постарался сделать вид, будто отлично знает, что делать, и ничегошеньки не боится. Он схватил Джосса в охапку, посадил, подпер подушкой и сел рядом с ним на край кровати. «Сделай, чтобы было хорошо», — подбывая, потребовала уша, но озадаченно смолкла, когда из браслета раздался журчащий ласковый голос. «Аптечный модуль». Активирован. Диагноз. Острая пневмония Лечение разработано. Джоси дернулся и попытался сорвать браслет. Перестань. Роберт стукнул его по руке. «Колется!» — прохрипел Джос. Что происходит? Детка, что такое? В комнату вихрем ворвалась Манен с кружкой в руках. Робби лечит джоса ответил из-за двери Миуша миуша не заходит, леняет в коридоре. «Робби?» Круглые глаза Манен тревожно уставились на Роберта, и тот отвел взгляд. Джос привалился к нему боком, и Роберт не только слышал, но и чувствовал, как клокочет у друга внутри, когда тот пытается вдохнуть. А вдруг лекарство не подействует? Ведь браслету уже столько лет. А вдруг все пойдет не так, из-за чужих идентификаторов? Советую приготовить... «Пустую посуду», — сказал журчащий голос, и глаза Манен вылезли на лоб, коснувшись светлых кудряшек. Роберт огляделся, увидел на табурете у кровати миску, в которой мокла какая-то тряпка, выплеснул на пол воду вместе с тряпкой и сунул посудину под подбородок Джоси, который сгорбился, хрипя и давясь. «Рекомендую постучать пациента по спине», — бодро подал голос браслет роберту и самому очень хотелось это сделать и он свободной рукой от души саданул джоса ладонью между лопаток тот нырнул вперед клык тигражуть и звякнул о край миски и выплюнул в посудину что то мерзкое сохрани нас высший разум вскричала манэн повторение процедуры жизнерадостно донеслось из браслета колется пожаловался джос терпи — велел Роберт, стараясь не глядеть в миску. Джосси снова зашелся в кашле, опять получил ладонью по содрогающейся спине и выплюнул новую порцию гадости, которая мешала ему дышать. — Джосси проглотил рыбу, когда купался, — предположил из коридора тонкий голосок. — Большую, колючую, — просипел Джосси он еще раз несколько раскашлял и сплевывал пока наконец браслет не сообщил лечение закончено провожу контрольный осмотр хочу посмотреть на рыбу сказала миуша лучше не надо ответил роберт и поставил миску на пол контрольный осмотр настаивала миуша сунув голову в комнату джосси прислонившись к роберту дышал теперь ровно глубоко и бесшумно. Молочка? неуверенно предложила Манен, поднеся кружку к губам сына. Начинаю процедуры для ускорения реконвалесценции, сказал браслет. Курс витаминизации. Опять колется». Джо сдернулся, расплескав молоко, приподнял руку и посмотрел на браслет. Что это за штуковина? Мой новый уни -браслет», — ответил Роберт. — С аптечным модулем. В нем лекарство, так что жди, пока не введется все, что положено. — Фигасе! — вытирая предплечьем, молочные усы пробормотал Джос. Вызов! Стивен! Вызов! — вдруг совсем другим голосом завел браслет, и Миуша отскочила от двери. — Чтоб тебе! — скрипнул зубами Роберт. — Снять? — Джосси нерешительно взялся за вибрирующий браслет. «Нет, нельзя снимать, пока не выключится аптечный модуль. Но тебя вызывают. Вызов, Стивен, вызов, Стивен, вызов!» Роберт лихорадочно размышлял, сжав кулаки так, что ногти больно впились в ладони. Голографическая подсказка не появилась. «Значит, пока у нее браслет на руке Джосси». От идентификаторов Роберта не будет никакого толку, и не будет толку от заготовленных панорам. Если ответить на вызов, Стивен увидит все как есть. Комнату в доме, Джосса, Манен. От вопли браслета уже вибрировала кровать, и Меуша в коридоре неожиданно разразилась длинным грозным шипением. Вызов, Стивен. Роберт схватил Джоса за руку, выключил визор и прикоснулся к крутящемуся глазу. Голограмма Стивена возникла в тесном пространстве у кровати, наполовину уйдя в полки с книгами, моноблоком и поделками. манэн шарахнулась к двери. «Почему не отвечал?» — крикнул Стив. Прищурился и повел глазами по сторонам. «И почему я тебя не вижу? Ты что, отключил визор?» «Нет». Выключил свет и лег спать, лениво и сонно, насколько позволяло отчаянно стучащее сердце, — ответил Роберт. — Включи визор, немедленно. Я уже сплю, отстань. — А почему тебя не видно на карте? — Потому что маячок скоординирован с визором, который я отключил. — На какой карте? — сквозь зевок спросил Роберт. Стивен дернул щекой и промолчал. Про карту песику явно не полагалось знать. — Скажу обо всем дяди Гарольду, — наконец заявил Стив, угрожающе выставив подбородок. — Беги прямо сейчас. — Роберт, предупреждаю, если немедленно не включишь визор, будет плохо, рыжий паршивец. Сам паршивец, — звизгнула уша, и Стив метнул взгляд туда, откуда послышался голос. — Кто это? — Я, — крикнул Роберт, — и меня зовут Робби. Он... Прервал вызов, заблокировал контакт Стивен и снова включил визор. «Лечение завершено», — сообщил унибраслет, браслет словно только и дождавшийся этого момента. «Рекомендую гигиенические процедуры, отдых и повторный осмотр через 8 земных часов. Не болейте». Изображение чаши со змеей погасли. «Что еще за гигиенические процедуры?» — подозрительно спросил Джоси. Тебе надо помыться, милый, тихо сказала Манен. Потом она повернулась к Робби, который все еще смотрел туда, где только что была голограмма Стивена. У тебя будут неприятности, детка. Этот человек, Стив, мой двоюрный брат, выглядел таким сердитым. Он злой, сунув голову в дверь, прошипела Миуша. Шпендрик занюханый Откуда такие слова? ахнула Манен. «Из Джоссинова моноблока!» Миуша упряталась обратно в коридор. Манен подкатилась к Робби и стала ласково гладить его по голове. Робби не шевелился. Он почему-то так устал, что даже думать ему было трудно, а мягкая рука мась снимала усталость и делала самые страшные мысли не такими уж страшными. Такой вот курс лечения. «Правда, что теперь тебе будет, старик?» Слегка подтолкнув его, тихо спросил Джосси. «Отвечали пловцы. Чепуха!» — пробормотал Робби. Рука Манен соскользнула с его волос, и он, встрепенувшись, сказал. «У меня в мыслелете под сиденьем пакет со всякой всячиной. Надо его принести».